Глава 15. По реке Ваньюэ. Празднование Нового года – важное событие, по случаю которого во дворце устраивался банкет, однако радостно готовился к нему и пребывал в хорошем настроении только отец Хэлянь-И, а остальные испытывали некоторые трудности. Во внутреннем дворце императорские наложницы соперничали красотой, как говорится, трех женщин достаточно, чтобы устроить сцену, Но в таком несметном количестве они напоминали миллион уток во времена катастрофы. Снаружи родные и названные сыновья, каждый со своим намерением, шли на любые ухищрения, чтобы нанести как можно больше вреда сопернику. И приближенные министры натягивали на лица улыбки. В конце концов, только Хелен Пей не вписывался в обстановку. Не то чтобы он, большую часть жизни проведя во внутренних покоях дворца, не знал, что происходит. Может, он и не был способен своим правлением привести страну к спокойствию, но со внутренней борьбой за власть был знаком. Собрание, прежде казавшееся оживленным, быстро ему опротивило. Взмахнув рукой, Хелен Пей сослался на усталость и позволил каждому поступать по собственному желанию. Евнух Си приказал подать согревающий суп, «Где Баюань? Позовите его, пусть посидит со мной немного», – спросил Хелен Пэй, сделав небольшой глоток. Евнух Си побледнел и оглянулся, заметив, что место князя Нанина уже давно пустует. Он послал слугу узнать причину. Через некоторое время Евнух Си прошептал императору «Ваше Величество, князь только что доложил, что страдает из-за головных болей и холодного ветра во дворе. Он попросил прощения и вернулся в свое поместье. Евнухси оставил его в покое и отошел в сторону. Однако через мгновение он услышал тихий вздох Хеленпея. В свете ламп лицо императора выглядело несколько мрачным, вокруг его глаз выступили морщины, а тело под роскошными одеждами казалось особенно истощенным. «Здесь нет ни одного человека, с кем бы я мог поговорить». Этой ночью вся столица наполнилась радостными голосами и людским смехом. Цзинцэ понимал, что не может позволить Хелен и узнать о побеге. Наследный принц был из тех людей, которые, умирая, тянули за собой других в качестве козла отпущения. Для него не существовало понятия «этот смиренно умирает, а его друзья продолжают веселиться». Если он сам страдал, то не мог позволить другим сбежать. Пока Хелен И беседовал с первым из сильнейших в этом году господином Лу Шэнем, Дзинь воспользовался удобным случаем и ловко улизнул, покинув дворец. Он притворился слабым и больным, поэтому не поехал верхом, а приказал Пин Аню подготовить экипаж. Так он добрался до княжеской резиденции, а потом заявил, что ляжет спать пораньше. Пин Ань испугался, что господину действительно не здоровится, поэтому, увидев, что тот не настроен на разговоры, помог ему умыться и лечь, а затем потушил свечи раньше обычного. Дзинцы дождался, пока снаружи все стихнет, встал и сменил одежду на полотнянную, которая меньше всего бросалась в глаза, небрежно собрал волосы и вышел на задний двор. В последний вечер лунного года все обитатели поместья занимались своими делами. Во дворе было пусто и тихо, Дзиньцы тайком выскользнул через боковую дверь и поспешил к Уси. Увидев его, Асинлай на мгновение оцепенел. Когда он собирался заговорить, Дзиньцы закрыл его рот рукой. Дзинцы скользнул в сторону и вошел в резиденцию юного шамана, только затем отпустив Асинлая. «И я пришел сюда за твоим господином», — улыбнулся он. «Но если ты закричишь, то Пин Аню знает, а я планирую вернуться до рассвета. Поэтому...» Асинлай растерянно посмотрел на него, искренне не понимая, зачем гнязю Нань-И на разрешение Пин-Аня, чтобы покинуть поместье, наконец он кивнул. Тогда я пойду позову молодого господина. Не нужно, он уже знает. Ваш маленький соболь совсем меня не уважает, не знаю, как с другими, но стоит мне зайти, как он бежит внутрь. Дзенцы краем глаза заметил, как тень маленького соболя проскользнула в поместье. Он почувствовал легкую обиду, но в глубине души понимал, что ничего с этим не поделать. Ему очень нравился Соболь, вот только отношения у них складывались скорее, как у кошки с собакой. Не успел он договорить, как Уси вышел из поместья. Увидев его, Дзинцы на мгновение удивился, но Уси вместо привычных черных одежд, скрывающих все тело, был повседневный костюм. Также он распустил волосы, оставив их за спиной, и снял вуаль. Уси круглый год не выходил на улицу, поэтому его кожа и даже губы были несколько бледными. Черты его лица оказались более резкими, чем у людей центральных равнин, но не суровыми, а напротив, в них была какая-то особая, смелая красота. Опомнившись, Денци с улыбкой указал на него. Как так получилось, что сегодня ты не спрятал лицо за декой лютни, а позволил такому ничтожному человечишке, как я, увидеть эту обворожительную красоту? — Сегодня я в другой одежде, — удивленно вздохнул, — коротко ответил Уси. Цзиньци почувствовал разочарование и сказал про себя. — Ты думаешь, я слепой? По правде говоря, черную увуаль в южном Сяньцзане надевали во время таких церемоний, как, например, жертвоприношение, и в обычное время юный шаман мог ходить без нее. Однако после прибытия в Дацин уси окружали совершенно другие люди. Он чувствовал напряжение каждый раз, когда выходил на улицу, поэтому предпочитал не снимать этих одежд. Казалось, если вуаль не позволяет другим видеть твое лицо, то и лиц других ты не увидишь. Однако поскольку в последнее время Дзинцы часто приходил и устраивал неприятности, первоначальная настороженность Уси исчезла, а сердце его со временем оттаяло. За эти дни их отношения стали более искренними, а двери поместья юного шамана больше не были столь плотно закрыты. Уси удивленно посмотрел на его наряд. Дзинци никогда не одевался слишком броско, однако, очевидно, привык жить в роскоши. Даже это белое платье украшало чрезвычайно изысканная вышивка. Уси никогда не видел на нем, столь простой одежды». «Почему ты так одет?» – спросил он. «Бессовестный подлец!» – раздраженно закатил глаза дзиньцы. «Разве несколько дней назад ты не согласился пойти со мной, чтобы посетить самые оживленные места города?» Уси ошеломленно замер. Он тогда подумал, что дзиньцы всего лишь небрежно выразился. Жители центральных равнин были гостеприимны и любезны, Вне зависимости от обстоятельств они могли сказать несколько вежливых фраз, но никто не воспринимал эти слова всерьез. Уси хоть и не мог отличить искренность людей центральных равнин от притворства, но за последние годы понял, что фразы «непременно приходите в следующий раз» и «приходите посидеть в свободное время» относились к числу тех, что не следовало выполнять. «Ты говорил серьезно?» Дзиньци взмахнул рукавами, повернулся и сделал вид, что уходит. «Когда я лгал тебе, эх, я приложил столько усилий, чтобы сбежать из дворца, но кое-кому все равно. Забудь об этом, я пойду спать. Хотя бы не придется пробираться во дворец, подобно вору перед рассветом». Уси быстро схватил его за плечо, но не придумал, что сказать. На десять произнесенных Дзиньци слов он с трудом мог подобрать одно. Долгое время спустя, тяжело дышая, несколько раз запнувшись, он наконец ответил: Я пойду с тобой. Конечно, обычно Дзенцы девять из десяти предложений говорил просто так, однако после встречи с Уси, этим упрямым ребенком, не умеющим отличать ложь от правды, он понял, что безобидная чепуха может навредить их дружбе, поэтому большую часть времени дзнцы был честен и не давал пустых обещаний. Прожив так много лет, он любил только детей и животных. Увидев Уси и маленького Соболя на его плече, одного человека и одного животного, что смотрели на него совершенно одинаковыми, черными и блестящими, полными надежды глазами, он не удержался и решил подразнить их. «О, так я умолял тебя пойти со мной?» – спросил Дзинцы Цзи, нарочно сохраняя невозмутимость. «Я… я не это имел в виду», – ответил Уси. Он верил, что Цзиньцэй действительно разозлился. Этот человек всегда был очень великодушным. Что бы Уси говорил, как бы ни нападал на него маленький соболь и насколько бы грубо не вели себя люди в поместье, плохо понимающие правила этикета, дзинцы не обращал внимания и лишь смеялся, проходя мимо. Кто же мог подумать, что в этот раз он действительно захочет уйти, взмахнув рукавом? Несколько бледное лицо Уси покрылось легким румянцем от возросшего волнения. В глубине души он знал, что Цзинь просто проявлял к нему снисходительность и думал, что если на сей раз этот человек действительно разозлился, вряд ли он сможет уговорить его вернуться. От этих мыслей его сердце завладел невыразимый страх. Уси боялся, что если отпустит его, то все вернется к началу, они снова станут чужими друг другу и поместье юного шамана снова превратиться в безжизненную могилу. Боюань! Цзиньци проигнорировал его и продолжил идти вперед. Уси с детства занимался боевыми искусствами, поэтому с легкостью бы мог остановить его, однако он побоялся разозлить Цзиньци еще сильнее, поэтому не осмеливался применить силу и просто шагал вперед вслед за ним. Маленький Соболь, казалось, что-то понял. Он перепрыгнул на дзинцы, коготочками зацепился за его воротник и принялся грызть одежду. Изначально дзинцы хотел лишь подразнить его. Кто же знал, что честное сердце уси действительно встревожится, а глаза немного покраснеют. Дзинцы остановился с каменным лицом, посмотрел на маленького соболя на своем плече. Он протянул руку, схватив зверька за шкирку, и бессовестно сказал – «Если дашь его мне на несколько дней, я больше не буду сердиться». Уси посмотрел сначала на ни в чем не повинного Соболя, затем на лицо Дзиньцы и в итоге радостно кивнул. «Принесите пузырек с только что приготовленным противоядием», сказал он, повернувшись к Асинлаю. Асинлай тут же достал из рукава маленькую фарфоровую бутылочку, которую Уси и передал Дзинцы со словами. «Обязательно сохрани ее у себя». Во рту этого маленького зверька содержится сильный яд. Он знаком с тобой и не укусит, но может укусить кого-то из поместья. Если такое случится, заставьте пострадавшего выпить противоядие, и все будет хорошо. Подумав, он неуверенно добавил. «Ты... ты сказал, что больше не будешь злиться?» Дзинцы был толстокожим, словно городская стена, но вдруг почувствовал себя мелочным стариком, который обманывает честных детей, Он слегка кашлянул, а потом улыбнулся. «На этот раз я тебя прощаю». Маленький Соболь по-прежнему старательно разрывал когтями его одежду, широко раскрыв совершенно круглые глаза и понятия не имея, что хозяин уже продал его. В центре столицы с севера на юг протекала великая река под названием Ваньюэ. Этой ночью ее заполнили цветные фонари, напоминающие бесконечный россыпь искр. Фейерверки покрыли ночное небо, казалось, что даже луна и звезды потускнели на их фоне. Звуки музыки человеческих голосов доносились из проплывающих мимо разукрашенных джунок. Стены дворца возносились высоко вверх. Оранжево-розовые огни висели на угловых башнях городских стен, освещая еще не расчищенный снег. Северный ветер пронизывал до костей, но люди... Смешавшись с толпой, могли немного согреться. Мелкие лавочники продавали обычные безделушки, очень грубо сделанные, навряд ли хорошие, но привлекающие внимание в настолько оживленной атмосфере. Уси немного вспотел, гуляя по улицам. Он никогда не видел столь шумных зрелищ и на мгновение поддался влиянию обстановки. Его глаза сверкали не в силах насытиться видом. Дзиньцы одной рукой осторожно держал маленького соболя за пазухой, а другой вёл уси, показывая пейзажи столицы. В это время звук флейты прорвался сквозь суету и пронзил уши людей. Все вокруг, казалось, замерло. Весело болтающие люди притихли и столпились на берегу. Вытянув шеи, они уставились на разукрашенную джонку, что встала посередине реки Ваньюэ. На что они смотрят? Не удержавшись, спросил Уси. Цзиньци тоже на мгновение растерялся и не сразу ответил. Каждый год он оставался во дворце допоздна, потом возвращался в поместье и сразу ложился спать. В этом году он смешался с толпой только потому, что обещал взять Уси с собой. Он смутно припоминал, что такое событие происходило каждый год, но не мог вспомнить, в чем конкретно оно заключалось. В этот момент он услышал, как человек рядом с ним медленно сказал: Госпожа Луна собирается выступать. Дзинцы весь напрягся, с трудом повернувшись и выдавив из себя улыбку. Приветствую его высочество наследного принца. Хелен и притворно улыбнулся, смерив его взглядом. Голова болит, значит.